Глава седьмая. Яна. «Ах, это я, значит, вечно занята? Ненавижу своего бывшего парня». «Ну, как бывшего? Мы вроде вчера расстались, но он пытается все исправить. Снова». «Послушай, зайка», — как можно мягче говорит Паша, но я не верю его словам. «Я был неправ. Признаю свою вину. Ты вечно извиняешься тогда, когда это уже не нужно. Добрось. Да Ничего криминального ведь не случилось». Закрываю глаза и делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Для тебя — нет. А для нас — да. Ян, давай просто расстанемся и не будем мешать друг другу жить дальше». «Ян, ну что ты? Пока». Сбрасываю вызов и еще несколько минут смотрю на заблокированный экран телефона. Внутри все пылает гневным огнем. Как же он меня бесит. Глубокий вдох и выдох. Нужно как-то успокоиться. Сглатываю и сжимаю губы в тонкую ниточку. Обхватываю себя руками, чтобы подавить нарастающую внутри истерику. «Нет, Яна. Не тут. Не сейчас». «Паршивый денек. Голос Марка врезается, как нож в масло. «Мне еще его не хватало». «Вам-то какая разница?» Марк подходит чуть ближе. Я не смотрю на него, но вижу, что он засовывает руки в карман и брюк, продолжая смотреть на меня. Эта его привычка еще сильнее разжигает во мне злость. Строит из себя вальяжного петуха. Ей-богу, так и врезала бы. Я просто поинтересовался, Яна Андреевна. Вы ничего просто так не делаете. Верно подмечено, — радостно добавляет Марк. Господи, он невыносим. Мы замолкаем. Я из последних сил пытаюсь подавить в себе смесь истерики и злости, но что-то мне подсказывает, что это бесполезно. Что-то с молодым человеком? Нет, ну наглец чистой воды. Ещё и нос сует куда не нужно. Ох, как же я зла. Выгибаю бровь и пронзаю Марка яростным взглядом. Вам-то какое дело? Ваших познаний вряд ли хватит на совет. Почему же? Я более чем уверен, что в вашей ситуации виноваты двое. Закатываю глаза. Вас вообще учили в детстве, что подслушивать чужие разговоры нехорошо? Марк усмехается, что его так забавляет. Я не подслушивал, Яна Андреевна. Вы настолько громко говорите, что тут волей-неволей услышишь о ваших сердечных переживаниях. А вы бы не слушали. А я и не пытался. Вы сами все рассказали тем, кто находился в радиусе пяти метров от вас. У вас что, вместо совести измерительная рулетка? Марк сокращает дистанцию. Мы стоим друг напротив друга, спепеляя пронизывающим злобой до костей взглядом. Марк слишком горд, чтобы уступать мне. а я через чуру прямо, чтобы отмахиваться от своих слов. «В чемпионате по вы бы заняли первое место. С конца». Он произносит это настолько надменно, что меня вот-вот стошнит от его тона. «Не думайте, что вы светила науки. У вас нет ничего сверхъестественного, чтобы так вести себя с окружающими». Марк делает еще один шаг. Дистанция предательски сокращается. Мои губы пересохли, и я невольно их облизываю. Серо-голубые глаза взирают на меня с интересом. В них пробегает искра. Маленький, но очень тревожный звоночек азартности. Я и подумать не могла, что Марк Робер настолько любит себя, что не упустит ни одного шанса подчеркнуть это, причем в любой ситуации. Даже в проигрышном положении этот индюк будет всячески доказывать всем, что он лучший. «Вы глубоко заблуждаетесь, Яна Андреевна. Вы всеми силами пытаетесь меня задеть, подковырнуть». Но у вас не получается. И из-за этого вы злитесь». Голос Марка тих и нежен. Как можно так быстро изменить тон? Или он просто превосходно играет роль? Еще один шаг, и Марк Борисович оказывается настолько близко, что перехватывает дыхание. Сердце бешено стучит в груди. Кажется, еще мгновение, и оно пробьет грудину. «Взялись судить других людей? Неужели ваше альтер-эго обиделось, и вы решили переключиться на окружающих?» «Вы только при мне не в духе, или это ваше естественное состояние?» С размаху залепляю ему пощечину. Марк, кажется, не ожидал такого. Более того, на его лице не дрогнул и мускул. «Ладно, это я заслужил», — говорит он настолько спокойно, будто признает свою ошибку. «Неожиданно». «Держусь гордо, потому что это единственная стратегия, которая с ним работает». Ничего не говоря, разворачиваюсь и направляюсь прочь от центра, оставляя позади Марка и все, что только что произошло. Прошла неделя с тех пор, как я залепила Марку по Мы разговаривали лишь по рабочим моментам и даже не обсуждали тему проекта. Мне сказали, что тема, выбранная Марком, полностью соответствует задачам центра, который дал мне работу по специальности. Менять ее на что-то похуже нет смысла, а лучше не найти. «Ну, конечно». У меня осталось чуть меньше двух месяцев до конца испытательного срока. Потом я планирую войти в штаты поменять тему, но чувствую, что все мои планы потерпят поражение. Заканчиваю сегодняшней работой и на выходе из лаборатории ко мне подбегает Женя. Эй, слушай, какие у тебя планы на вечер? Перебираю в голове всевозможные варианты отговорок, но почему-то суст срывается. Никаких. У меня есть одна идея. Ты меня уже пугаешь. Женя всегда воодушевлена, и каждая ее новая идея кажется мне полнейшей катастрофой. К примеру, недавно она рассказывала, как захотела выбраться в горы, в самые настоящие. Нашла какого-то гида в интернете, который так красиво расписал ей, что ее ждет в небольшом походе, что она загорелась этой идеей, купила все необходимое, набрала себе друзей в компанию, и они выдвинулись в поход. По ее словам, это было ужасное трехчасовое приключение. Женя не думала, что гид их обманет и привезет в обычный густой лес, где они будут бродить несколько часов. Те самые горы, по которым Женя хотела походить, оказались насыпной горой песка. Но все бы ничего, если бы не страх Жени перед змеями. На опушке леса она увидела ужа, который спокойно себе полз по своим делам. Но страх сложно контролировать. Более того, Женя перепугала всех остальных, и все бросились бежать. Двое из компании заблудились, двое убежали быстрее всех, а Женя и вовсе запрыгнула на дерево. Сколько она там провисела, непонятно. Или вот, недавно они с друзьями решили устроить барбекю на даче. Все шло хорошо до тех пор, пока Женя не перебрала с алкоголем и не начала поливать жидкостью для розжига траву рядом. Ей казалось, что это бутылка воды, но один упавший уголёк устроил пожар. Все целые и здоровы, но теперь придется возводить новую беседку и высаживать новый газон. «В общем, я вижу, как ты грустишь из-за Паши. Я не грущу». Но Женя права. «Я все еще не могу отделаться от переполняющей меня грусти». «Да-да, не грустишь», — с иронией в голосе соглашается она. «Может, тебе сходить на экспресс-свидание?» «Экспресс что?» Мы огибаем пару коллег, которые стоят в коридоре и о чем то спорят. «Экспресс-свидание». Ты общаешься с каждым кавалером по 15 минут. После звукового сигнала пары меняются. Все обмениваются карточками с именами, и после всех свиданий ты сдаешь имя того мужчины, который тебе понравился. Женя понижает голос, будто боясь, что ее кто-то услышит. Если вы совпали, то мужчине дают номер твоего телефона, и он тебе может позвонить, чтобы продолжить ваше общение. Звучит как Тиндер на максималке, со смехом вырывается у меня. Да, но тут куда более продвинутый уровень. Женя обгоняет меня, берет за руку и тащит в пустую комнату отдыха. «Я больше тебе скажу. Ты записана на это мероприятие на сегодняшний вечер, так что будь добра, приди». Хлопаю глазами, как кукла. «Что только что сказала Женя?» «Подожди-ка, ты что, записала меня на экспресс-свидание?» «Ага», — весело отвечает подруга. «Вот только мне ни черта не весело». «Спасибо, конечно, но я не пойду». Женя надувает губы. Пойдешь? «Тебе деваться некуда?» «Не пойду я ни на какое экспресс-свидание, я не хочу туда!» «Вначале успокойся», — говорит Женя, прекрасно зная, что я только сильнее закипаю от таких слов. «Как я могу успокоиться, если ты решаешь за меня все? Женя фыркает. Ее самая лучшая реакция на все в жизни — просто фыркнуть и все. «Ты из мухи раздуваешь слона?» «Поверь, тебе это только на пользу пойдет. Я открываю дверь раздевалки и пулей бегу к шкафчику. Женя плетется за мной, что-то бубня себе под нос. «Я ничего не раздуваю, Жень». Открываю шкафчик. «Раздуваешь. Смотри, как распереживалась». «Ничего подобного». Снимаю халат. Еще скажешь мне спасибо», — продолжает давить подруга. Я решаю промолчать, не говоря ни слова, переодеваюсь. Женя опережает меня в этом деле, и пока я продолжаю копаться, вплотную подходит ко мне и протягивает какую-то листовку. «Что это?» Женя лукаво улыбается. «Ясно. Это именно то, о чем она говорила последние минут десять. Просто возьми. Я не пойду на эти свидания. Да брось! Я уверена, что ты передумаешь». «Не передумаю». Закрываю шкафчик и переобуваюсь. Обувь нужно забрать с собой, чтобы помыть. Она уже изрядно запачкалась, белые тапочки стали серыми. Сую их в пакет. Женя продолжает наступать. Она машет этой листовкой перед моими глазами, как красной тряпкой перед быком. Но ей-богу, невыносимо. Я стараюсь успокоиться и выдыхаю. Жень, я ценю твои старания, но сейчас ты перегибаешь палку. Один раз, и я отстану. На ее лице вырисовывается милая улыбка. Она по-прежнему держит листовку в вытянутой руке. поджимая губы, чтобы не сказать лишнего. Ведь если я возьму листовку и не пойду, это будет означать, что я выполнила ее просьбу? Думаю, что да. Беру листовку из ее руки. Прошу, сходи. Если тебе не понравится, ты просто развернешься и уйдешь. Ничего не говоря, начинаю рассматривать листовку. Там прописаны правила, воодушевляющие фразы для одиноких и... Я поднимаю глаза, восклицая. «Пять тысяч рублей?» Женя молчит. «Ну, конечно, кто бы сомневался». «Ты заплатила за это пять тысяч рублей?» «Ну да, а что?» «Я не понимаю, зачем ей это?» Зачем тратить деньги на сомнительный подарок, зная, что человек, которому она его вручит, может отказаться по щелчку пальцев? «Я тебе заплачу», — тараторию я и ищу в сумочке телефон. «Просто сходи». Рука Женя ложится на мою руку. Мы встречаемся взглядами. В ее глазах горит просьба. Она очень хочет, чтобы я сходила на этот цирк. «Просто сходи туда. Не понравится, уйдешь». Я хмурюсь, но решаю забрать эту листовку. Что с ней делать, решу позже. Женя довольна. Мило улыбнувшись, она закрывает свой шкафчик и добавляет. «Видишь, ничего сложного». «Я не сказала, что пойду». «Но ты сделала первый шаг к этому». «Да-да». «Практически выдавливаю из себя, чтобы не обидеть подругу». «Конечно». «Послушай». Женя останавливает меня, перегородив путь. «Нет ничего плохого в том, чтобы сходить и развеяться». «Ты саму себя загоняешь в угол с таким отвратительным настроением. А что, если тебя поглотит депрессия», «Что с тобой станет?» «Ничего не поглотит», — отрицательно качаю головой. «Ага, а потом ты будешь ходить с кислой миной, словно съела лимон. Не утрируй, пожалуйста». «Тогда возьми и сходи на это экспресс-свидание». Тяжело вздыхаю. «Хорошо. Я обещаю, что схожу на это чертово свидание». «Ура!» — восклицает Женя и кидается мне на шею. Она пищит мне в ухо, от чего я морщусь. Звук настолько пронзает барабанную перепонку, что мне становится не по себе. «Ты не пожалеешь?» «Надеюсь». Бубню себе под нос и обнимаю Женю в ответ. Так мы стоим недолго, возможно, секунд десять, а то и меньше. И тут из противоположной двери выходит доктор Робер. Он останавливается и внимательно смотрит на нас с Женей. «Какой же он противный!» «Рожу его видеть не могу!» Женя, видимо, услышав тихий скрип двери, разрывает объятия и разворачивается. «Ой», — восклицает он, — «я что, помешал вам?» «Нет», — с непониманием отвечает Женя. «Прекрасно», — отвечает Робер и окидывает меня презрительным взглядом. «Нет, но это уже война. Самая настоящая война». Марк, не попрощавшись, удаляется прочь, а мы с Женей еще немного задерживаемся в дверях. «Нет, ну вылитый хам», — говорю я. «Относись к нему проще». «С чего вдруг?» «Марк Борисович — неплохой коллега, если не обращать внимания на его поведение и характер». «Вот что-что, а характер у него ужасный. Мы сами удивляемся, как он может дружить с кем-то». Я прикусываю губу и медленно иду к выходу. «Наверное, с ним дружит исключительно ради выгоды». «Этот вариант мы тоже рассматривали», — ехидно говорит Женя. «И к какому умозаключению пришли?» Мы выходим в холл. «Да какому, пожимает плечами Женя. «Он слишком закрытая личность», Да и разбираться уже не интересно. Ясно. Единственное, что известно об этом мелком засранце, он неплохо монетизировал свои патенты. «Патенты? Ну да», — восклицает Женя, хотя в ее голосе слышится нотка презрения. «Этот гавнюк неплохо продает их. Правда, говорят, что первые патенты были проданы не без участия его милого папочки. Ты имеешь в виду Бориса Рабера? Ну да. В честь него же назван этот центр. Ты что, не знала?» Я киваю. Знала, просто уточнила. Женя понижает голос, будто боится, что нас услышат. У них же там целая династия в науке образовалась. Не знаю, насколько это верно, но прапрадед Марка был французом. Вместе с семьей он сбежал в Россию и здесь осел. Я хмурюсь. Не похоже, что Марк перенял французские манеры от своего прапрадеда. Впрочем, это неважно. Зато теперь понятно, почему он строит из себя такого высококлассного деятеля науки. Одним словом, вы